Глава 21 первая. Пример как реальности. «Иван...» — Света попробовала произнести имя вслух. «Ваня, Ванечка, вроде ничего себе, приятно звучит». Она не заметила, что у Шушаны от смеха топорщатся усы, и продолжила мысленно примерять встреченного мужчину к своей жизни. «Высокий, это приятно, каблучки можно будет носить». Голос непротивный, руки крепкие, да и сам широкоплечий. Пахнет неплохо. Нет, конечно, у отца парфюм лучше, дороже гораздо, но это-то дело поправимое». Потом она призадумалась о здоровье встреченного. «Шушана, а вот этот самый Иван, он как, не болеет?» Шушане уже пришлось ущипнуть себя за хвост, чтобы не рассмеяться вслух. «А почему ты решила?» Что он должен болеть? Так-то бодрый, шерсть блестящая, зубы белые, старательно перечислила она явные признаки здоровья. Но на меня никак не среагировал. А, -а, -а да это он не бойся программе своей задумался. Он очень умный и много работает. Сможет и не работать вовсе, тогда и внимание обращать будет, сообразила Света порадовавшись тому, что у неё рядышком такой дивный источник информации. Нет, само собой, родители всё-всё про этого Ивана выяснят, вплоть до дальних предков и школьных проступков, но ей и самой хотелось как-то действовать. Иван же забыл о девушке, с которой столкнулся в коридоре, ровно через два шага. Он действительно думал о программе, а точнее о том её участке, который неожиданно стал выдавать ошибку. «Вот с чего там Бак обнаружился, а? Вроде я уже всё проверил». Он перебирал все возможные тонкие места, в которых, как известно, всё и рвётся, так что посторонние его вообще никак не интересовали. Когда он приехал в институт, то почти вспомнил о коридорной встрече, правда, исключительно из-за того, что на него налетела яркая фигуристая красотка с третьего курса, покачнулась на высоченных каблуках, впилась пальцами в плечи, припала бюстом к его груди, прерывисто вздохнула, заглядывая в глаза. В смысле, попыталась все это проделать, ибо с его реакцией такие финты в институте давно не проходили. «Это я в гостинице что-то подрасслабился», — краем сознания сообразил Иван, ловко уходя от жадных лапок студентки, которая точно знала, что его предмет не сдаст, «В смысле, они оба это знали?» «Альбина?» Иван красиво уклонился от прямого столкновения с девой, исключительно удачно поймав туза запястье и отодвинув от себя на приличное расстояние. «До сессии еще прилично времени. Что же вы так заранее заспотыкались-то?» Студенты вокруг рассмеялись. Одногруппники мало того, что были в курсе планов Альбиночки, так некоторые еще и поспорили с ней – что ничегошеньки у неё не получится. Рассерженная красавица сердито топнула ножкой и умчалась прочь, громко топая копыт. В смысле, каблуками. «Как лошадь, честное слово», — подумал Иван, который не любил, когда в непосредственной близости от него передвигались на таких экстремальных подпорках. «Так идёт, идёт, а потом бряк и лови, уворачивайся от неё». Впрочем, уже через минуту Его размышления снова заполнили коды и программные ошибки. Нет-нет, Голубка могла бы не переживать о его здоровье. Оно и так было хорошим, а стало еще лучше, когда в гостинице он стал регулярно питаться. Все дело было в системе опознания проблем, разработанной лично Иваном еще в первый год его работы в институте. Молодые девушки, попадающиеся ему под ноги, налетающие на него в коридорах, Вешающиеся на шею и по собственному почину внезапно и без его разрешения припадающие к груди автоматически зачислялись прихотливым Ивановым сознанием в категорию «аларм». А если еще проще, то чем дальше от таких держишься, тем целее будут и карьера, и психика, и его беспроблемная жизнь. Правда, Света об этом не имела ни малейшего представления, Поэтому к вечеру начала прихорашиваться. Владик очнулся в странном месте. Длинный сумрачный коридор с множеством дверей справа и слева. На подмосковный перелесок это не походило ни в коей мере. «Как? Как я здесь очутился? И почему болят тело и голова, словно меня пинали?» Он ощупал себя, не обнаружив никаких повреждений, пожал плечами и встал. Куда идти, он понятия не имел, но стоять на месте было нелепо, так что он пошел к ближайшей двери и попытался ее открыть. Заперто, подергал дверь напротив, с тем же результатом. «Да что за фигня такая!» — рассердился он, решительно зашагав к следующим дверям. Он прошел уже прилично, и тут за спиной раздался скрип, это поток чьих-то ног. Но когда Влад обернулся, коридор уже был пуст. «Кто-то открыл дверь и нырнул в следующую?» Догадался он, ощущая, что по его загривку от чего-то промаршировали мурашки. Но ведь они заперты. «А, небось, померещилось!» Увы, через некоторое время все повторилось. Разве что скрип и топот были как-то ближе к Владику. Он прислонился спиной к стене и решил подождать. всё равно не очень понятно, куда именно идти. Но ничего не происходило так что он снова побрел вперед. Впрочем, шел недолго, практически за его спиной скрипнула дверь, мимо которой он только что проходил и которую проверил, с силой подергав за ручку. Влад обернулся стремительно, но двери снова были закрыты, а коридор пуст. «Да что за игры?» — заорал он, пиная ногой дверь. «Кто тут?» «Игры-ры-ры, ту, ту, ту — откликнулось исполнительное эхо. «А ты угадал!» — беззвучно ответила ему Шушана, наблюдавшая за метаниями Владикой из междустенного пространства. «Тут игры, правда, недолго. Ровно до того момента, как вернется Соколовский и скажет, что с тобой делать и куда девать. А до этого уж не взыщи, я поиграю». Почему-то норуши тоже терпеть не могли предателей, и особенно таких, как Владик. Когда Соколовский наконец-то прибыл в гостиницу со съёмок, уже наступил вечер. Он понаблюдал за метаниями Владика в бесконечном коридоре, двери которого теперь открывались, как только мерзкий тип поворачивался к ним спиной, а потом попросил пригласить к нему Светлану. «Вы звали?» На пороге возникло дивное видение в красивом голубом платье и в туфельках с локонами и макияжем, Впрочем, весьма ненавязчивым и уместным. «Родители уже ей прислали багаж», — подумал Соколовский. «Только интересно, в честь кого такое появление во всеоружии? Вороны? Она же не умеет их различать. Или кто-то из людей?» «Да, звал. Светлана, вы чудесно выглядите». Соколовский умел делать комплименты. Более того, понимал, когда именно их нужно делать. Вот и сейчас это оказалось вовремя. Светлана заулыбалась, расслабилась, мило кивнула, поблагодарив. «Спасибо большое. Мне просто захотелось немного отвлечься от того, что было». «Очень разумно», — согласился сокол, не поверив ни единому слову. «Уж что-что, но отличить попытку выбраться из стресса и особый интерес он мог с закрытыми глазами». «Светлана, у меня к вам серьезный разговор». Филипп внимательно смотрел на Голубку, припоминая, что он о ней выяснил. «Разумеется, очень и очень богатая семья. Родители ладят, ее матери повезло. Дочь единственная, драгоценная и охраняемая. Элитный детский садик во дворе элитного жилого комплекса. Дорогая частная школа, где учились только девочки. Дальше педагогический вуз» в группе, где не было парней. В аудитории Светочка пребывала наедине с коллективом, а в коридоре ее уже перехватывала охрана. Да какая! Очень и очень дорогое сопровождение. Причем из одних женщин. Из мужчин рядом отец, дед со стороны отца, дядя и его сын. Этот самый Владик-гадик. А, ну и охрана наружная. Но Света с ними никак не контактировала. Даже водитель у нее женщина очень продуманно и абсолютно ненадежно. Право слово, охраняли-то они своих тараканов в сознании и воздух. Кому как ни финисту было знать, что можно упихать красавицу в высоченный терем, понаставить хоть через каждый метр мамок-няник-охраняек и благополучно обнаружить деточку, сидящей верхом на скачущем к горизонту коне, перед молодцем, который ее умыкнул, Причем частенько с ее полного согласия, а иногда бывает еще и с ее же инициативой. Он усмехнулся, про себя подумав. А наша-то голубка совсем тепличная пташка. В институте сразу же взяла академический отпуск, как только их вывели в поля, то есть на практику в школу. Так она и в вуз не закончит. Дети-то ого-го, какие шустрые бывают. Прямо запугали красавицу. Хотя... Для ее родителей это, кажется, не проблема. Купят они ей пачку дипломов, чтобы деточка не переживала. Запуганная красавица сидела на краешке стула, красиво скрестив ноги в лодыжках, и выглядела так, словно находится на приеме у королевской особы. Уместно, прелестно, чудесно. «Сейчас слипнусь», — понял Соколовский, и решив отодвинуть в сторону облегченный вариант разговора, «Возможно, меня проклянут ее родители, но мне, если честно, на это наплевать». «Вы хотели мне что-то сказать?» У Светланы голос соответствовал внешности. «Хотел, вот только опасаюсь, что вы будете этим очень расстроены». Сокол сделал вид, что и сам огорчен. «Что-то случилось?» Тут же испугалась голубка. «Мы обнаружили, кто именно вас продал егишни» исчерпывающе объяснил Филипп. «И кто же?» Заранее испугалась Света. «Ваш двоюродный брат Владик». «Ой, нет». Она тут же расслабилась, разулыбалась. «Вы ошибаетесь. Такого точно не может быть». «Нет, не ошибаюсь. И могу вам это доказать». «И как же?» Чуть смутилась голубка. «Вы его увидите и услышите его ответы». «Но... но вы же не будете его бить». Огромные наивные глазищи не вызывали у Соколовского никаких эмоций, кроме досады. «Я? Неужели же вы так плохо обо мне думаете?» Очень правдиво возмутился Филипп, который вообще-то очень много кого бил, когда случалась такая необходимость. «Ой, простите, просто Владик, если он что-то не так сделал, то никогда об этом не расскажет. Я же его с детства знаю». «Понятное дело». — кивнул сокол. — Поэтому он выпьет воду со слезой истины. Не знаете, что это такое? — Нет. — заранее испугалась Света. — Это что-то ядовитое? — Нет, это сыворотка правды по рецептам исконных земель. Вреда не принесёт. А — -а -а, Ну тогда я не против. Наоборот, даже хорошо. Он же не сможет врать, да? — Не сможет. — И вы сами узнаете, что ошибались на его счёт торжествующе заключила Света. «Жду не дождусь». Сокол улыбнулся такой сладкой улыбочкой, от которой прямо скулы заломило. «Шушана можно начинать», — скомандовал он. Одна из стен кабинета стала выцветать, а потом и вовсе сделалась прозрачной. И Светлана своими глазами увидела, как в комнату за этой стеной распахивается дверь, Туда врывается ее кузен, причем вид у него, словно за ним кто-то гнался, а потом начинает озираться. Владик бежал и бежал, то от чего-то неизвестного, которое явно его преследовало, а то, пытаясь поймать какую-то из открывающихся дверей. Он отчаянно устал. Было страшно от неизвестности и непонятности происходящего. И, наконец-то, ему повезло. «Дверь я поймал!» возле ковалон, вырываясь в какую-то комнату, причем дверь за его спиной сама по себе захлопнулась, отрезая его от коридора. Комната как комната, словно весьма приличный гостиничный номер. А на столе в центре комнаты стояла «Моя сумка!» Владик рванул к знакомому предмету, схватил сумку и тут же понял, что даже если сейчас из коридора примчится динозавр, ему плевать. У него так пересохло горло, что если он не напьется, то упадет прямо тут. Бутылка воды была на месте. Владик пил с воодушевлением бедуина, наткнувшегося на оазис посреди пустыни, а потом услышал, что в комнате кто-то есть. «Ой, кто это?» — пискнула Света, увидев черноволосого и черноглазого типа, вышедшего откуда-то из угла. «Это? Это мой помощник!» Соколовский вальяжно устроился в кресле, и облокотился на подлокотник. «Слушайте, Светлана, слушайте, Владик не может врать». «Кто? Кто вы такой?» Подобрался правдивый Владик, увидев незнакомца, непонятно как, появившегося в комнате. «Кто я, не важно. А вот кто ты? Это вопрос. Предатель? Изменник? Позор семьи?» «Что? Да кто ты такой, чтобы...» Заведенный непонятными событиями, Владик был явно не дурак подраться, да и не выглядел его соперник опасным, слишком худощавый, среднего роста. «Еще раз повторяю, кто я тебя не касается, а вот сколько тебе заплатила карга, чтобы ты свою сестру продал и привез ее ведьме для дальнейшей торговли, это вопрос. Это вопрос, отвечай, сколько?» Владик ощутил, что не только что двинуть в морду этому гаду не в состоянии, а вообще пошевелиться не выходит. Зато рот сам собой открывается и послушно произносит ответ. «Что ж ты так продешевил-то?» — недобрый усмехнулся черноглазый. «Я не продешевил. Старуха обещала, что отдаст ее мне. Потом, после первого мужа. А почему потом?» «Светка меня как мужчину не воспринимала, а старуха подобрала ей такого хряка, жестокого и грубого, что потом эта дура точно бы поняла, что я лучше. «Как ты про сестру-то, любимую двоюродную, некрасиво выражаешься? Она мне в печенках сидит уже, эта сестра!» — прорвала Владика. «Почему, а? Почему все ей? Она с детства как сыр в масле каталась. И дальше будет в деньгах купаться, а я? Почему мне нельзя?» «Во дела. А я-то думал, что ты ее любишь!» Насмешливо подначил Владик окрамишь. «Я? Да меня трясёт от того, что она лепечет свои вечные глупости. И что бы ты с ней сделал, если бы удалось жениться? Объяснил бы, как надо с мужем разговаривать». Владик машинально потёр костяшки. Сидела бы молча в комнатушке и не высовывалась. Соколовский с интересом наблюдал за Светланой, а она, кажется, и дышать забывала. «Но... Но это же невозможно!» Наконец-то всхлипнула она. «Он же рядом все детство. Я же ему доверяла. Папа ему полностью доверял. И мама тоже». «Значит, вы все ошиблись». «А, можно? Можно я сама с ним поговорю?» Света внезапно заподозрила, что это не владика а какой-то актер, загримированный под ее кузена. «Пожалуйста». Сокол махнул рукой на стену и покосился на Шушану. Так и внула. «Проходите». Светлана потопталась у стены, но решилась и переступила границу, оказавшись в соседней комнате. «Владик», — потянулась она к двоюродному брату. «Я не могу, не могу поверить. Как ты мог?» «Да легко», — презрительно ухмыльнулся Влад. «Но? Но может, у тебя что-то с памятью? Что ты мне собирал, когда упал с дерева в 8 лет?» «Яблоневый цвет». «Тебе, идиотки захотелось цветочков в кудре!» Зло пропищал он последние слова. «Я уже тогда тебя не переносил. Вокруг тебя все на цирлах бегали, а я...» «А я был словно предназначен в вечные охранники и развлекатели. Жаль, что не получилось с коргой. Я б тебя развлек, как ты этого заслуживаешь!» «Крамешь достаточно», — скомандовал Соколовский. «Выведи Светлану».